И при первой же возможности покончить с собой при почётных для него обстоятельствах, он без всяких видимых оснований устремился навстречу смерти, влекомый мучительной и жгучей жаждой её. Мы располагаем примерами подобного рода и для нашего времени. Плоть до детей, которые из боязни какой-нибудь ничтожной неприятности накладывали на себя руки, Чего только мы не страшимся, говорит по этому поводу один древний писатель. Есть ли страшимся даже того, что трусость избрали своим прибежищем? Если бы я стал перечислять всех лиц мужского и женского пола, принадлежавших к различным сословиям, исповедовавших самую различную веру, которые даже в былые, более счастливые времена, с душевной твердостью ждали наступления смерти, больше того, сами искали ее. Одни, чтобы избавиться от невзгод земного существования, другие просто от присыщения жизнью, третьи в чаянии лучшего существования в ином мире. Я никогда бы не кончил. Число их столь велико, что поистине мне легче было бы перечесть тех, кто страшился смерти. Только вот ещё что. Однажды во время сильной бури и философ Перон, желая ободрить некоторых своих спутников, которые, как он видел, боялись больше других, указал им на находившегося вместе с ними на корабле Борова, не обращавшего ни малейшего внимания на непогоду. Так что же, решимся ли мы утверждать, что преимущества, доставляемые нашим разумом, которым мы так гордимся, и благодаря которому являемся господами и повелителями прочих тварей земных, даны нам на наше мучение. К чему нам познание вещей, если из-за них мы теряем спокойствие и безмятежность, которыми в противном случае обладали бы, и оказываемся в худшем положении, чем Боров Перрона? Не употребим ли мы во вред себе способность разумения, дарованную нам ради нашего вязчего блага? если будем применять её наперекор целям природы и общему порядку вещей, предписывающему, чтобы каждый использовал свои силы и возможности на пользу себе. Мне скажут, пожалуй, ваши соображения справедливы, пока речь идёт о смерти. Но что скажете вы о нищете? Что скажете вы о страданиях, на которые Аристоп и Ироним и большинство мудрецов смотрели, как на самое ужасное из несчастных. И разве отвергавшие его на словах не признавали его на деле? Помпей, придя навестить Поседония и застав его терзаемым тяжкой и мучительной болезнью, принес свои извинения в том, что выбрал столь неподходящее время, чтобы послушать его философские рассуждения. «Да не допустят Боги», — ответил ему Поседоний, чтобы боль возымела надо мной столько власти и могла воспрепятствовать мне рассуждать и говорить об этом предмете». И он сразу же пустился в рассуждение о презрении к боли. Между тем она делала свое дело, и ни на мгновение не оставляла его, так что он, наконец, воскликнул, «Сколько бы ты боль ни старалась, твои усилия тщетны, я все равно не назову тебя злом». Этот рассказ, которому придают столько значения, свидетельствует ли он в действительности о презрении к боли? Здесь идёт речь лишь о борьбе со словами. Ведь если бы страдания не беспокоили Поседония, с чего бы ему прерывать свои рассуждения? И почему придавал он такую важность тому, что отказывал боли в наименовании её зло? Здесь не всё зависит от воображения. Если бы в иных случаях мы исследовали произволу наших суждений, то тут есть некая достоверность, которая сама за себя говорит. Судьями в этом являются наши чувства. Если чувства будут мне истинны, то и весь наш разум окажется ложным. Можем ли мы заставить нашу кожу поверить, что удары бича лишь щекочут её? Или убедить наши органы вкуса что настолько алое это белое вино. Бурр Перона ещё одно доказательство в нашу пользу. Он не знает страха перед смертью, но если его начнут колотить, он станет визжать и почувствует боль. Можем ли мы побороть общий закон природы, согласно которому всё живое на земле боится боли? Деревья и те, как будто издают стоны, когда им наносят увечья. Что касается смерти, то ощущать её мы не можем. Мы постигаем её только рассудком, ибо от жизни она отделена не более чем мгновением. Смерть или была, или будет, она не имеет отношения к настоящему. И менее мучительно сама смерть, чем её ожидание. Тысяче животных Тысячи людей умирают прежде, чем успевают почувствовать приближение смерти. И действительно, когда мы говорим, что страшимся смерти, то думаем прежде всего о боли ее обычной предшественницы. Правда, если верить одному из отцов в церкви, смерть зло лишь в силу того, что за ней следует. Но мне кажется, правильнее было бы сказать – что не то, что предшествует смерти, не то, что за ней следует, собственно к ней не относится. Мы извиняем себя без достаточных оснований. И как говорит опыт, дело тут скорее в невыносимости для нас мысли о смерти, которая делает невыносимой также и боль, мучительность которой мы ощущаем вдвойне, поскольку она предвещает нам смерть. Но так как разум бросает нам упрёк в малодушии, за то, что мы боимся столь внезапной, столь неизбежной, столь дня ощутимой вещи, мы прибегаем к этому наиболее удобному оправданию своего страх. Любую болезнь, есть она не таит в себе никакой другой опасности, кроме причиняемых ею страданий, мы зовём неопасной. Кто же станет считать зубную боль или, скажем, подагру как бы мучительны они ни были, настоящей болезнью раз они не смертельны. Но допустим, что в смерти нас больше всего пугает страдание. Совершенно так же, как и в нищете нет ничего страшного, кроме того, что заставляя нас терпеть голод и жажду, зной и холод, бессонные ночи и прочие невзгоды, она делает нас добычей страданий. Так вот, будем вести речь только о физической боли. Я отдаю ей должные Она наихудший из спутников нашего существования. И я признаю это с полной готовностью. Я принадлежу к числу тех, кто ненавидит её всей душой, кто избегает её, как только может. И благодарение Господу, до этого времени мне не пришлось ещё по-настоящему познакомиться с ней. Да ведь в нашей власти, если не устранить её полностью, то во всяком случае до некоторой степени умерить терпением. И как бы ни страдало наше тело, сохранить свой разум и свою душу непоколебимыми. Если бы это было не так, кто среди нас стал бы ценить добродетели, доблесть, силу, величие духа, решительность? В чём бы они проявляли себя, если бы не существовало страдания, с которым они вступают в борьбу? Доблесть жажды опасности, Если бы не приходилось спать на голой земле, вносить в полном вооружении, полудиной зной, питаться каниной или ослятиной, подвергаться опасности быть изрубленным на куски, терпеть, когда у вас извлекают засевшую в костях пулю, зашивают рану, промывают, зондируют, прижигают её колёным железом, в чём могли бы мы выказать то превосходство, которым желаем отличиться от низменных натур? И когда мудрецы говорят, что из двух одинаково славных деяний более заманчивым нам кажется то, выполнить которое составляет больше труда, то этот нёт не похож на совет избегать страданий и боли. Ведь даже будучи удручены, часто не в веселье и не в забавах, не в смехе и не в шутке, спутницы легкомыслия находят они отраду но в твёрдости и постоян. Вот почему никак нельзя было разубедить наших предков в том, что победы, одержанные в открытом бою среди превратностей, которыми чревата война, более почётные, чем достигнутые без всякой опасности одной лишь ловкостью и изворотливостью. Добродетель тем приятнее, чем труднее её достичь. Кроме того, мы должны находить для себя утешение также и в том, что обычно, если боль весьма мучительна, она не бывает очень продолжительной. Если же она продолжительна, то не бывает особенно мучительной. Если боль мучительна, то она не продолжительна. Если продолжительна, то не мучительна. Ты не будешь испытывать её слишком долго, если чувствуешь её слишком сильно. Она положит конец либо себе, либо тебе. И то, и другое ведет в итоге к одному и тому же. Если ты не в силах перенести ее, она сама унесет тебя. Помни, что сильные страдания завершаются смертью. Слабые предоставляют нам частые передышки, а над умеренными мы владыки. Таким образом, если их можно стерпеть, снесем их. Если же нет, уйдем из жизни». раз она не доставляет нам радости, как уходим из театра. Невыносимо мучительно делается для нас боль от того, что мы не привыкли искать высшего нашего удовлетворения в душе и ждать от нее главной помощи, несмотря на то, что именно она единственная и полновластная госпожа и нашего состояния, и нашего поведения. Нашему телу свойственно более или менее одинаковое Сложение и одинаковый склон. Душа же наша бесконечно изменчива и принимает самые разнообразные формы, обладая при этом способностью приспосабливать к себе и к своему состоянию, каким бы это состояние ни было, ощущения нашего тела и все прочие его проявления. Вот почему её должно изучать и исследовать. Вот почему надо приводить в движение скрытые в ней могущественные пружины. Нет таких доводов и запретов, нет такой силы, которая могла бы противостоять её склонностям и её выбору. Перед ней тысячи самых разнообразных возможностей. Так представим же ей ту из них, которая может обеспечить нашу сохранность и наш покой. И тогда мы не только укроемся от ударов судьбы, но даже испытывая страдания и обиды, будем считать, если она того пожелает, что нас Осчастливили и облагодетельствовали её удары. Она извлекает для себя пользу решительной из всего. Даже заблуждения, даже сны, и они служат её целям. У неё всё пойдёт в дело, лишь бы оградить нас от опасности и тревоги. Легко видеть, что именно обостряет наши страдания и наслаждения. Это сила действия нашего ума. Животные, ум которых таится под спудом, предоставляют своему телу свободно и непосредственно, следовательно, и почти тождественно для каждого вида, выражать одолевающие их чувства. В этом легко убедиться, глядя на их движения, которые при сходных обстоятельствах всегда одинаковы. Если бы мы не стесняли в этом законных прав частей нашего тела, то, надо думать, нам стало бы от этого много лучшее. ибо природа наделила их в должной мере естественным влечением к наслаждению и естественной способностью переносить страдания. Да они и не могли бы быть неестественными, так как они свойственны всем и одинаковы для всех. Но поскольку мы отчасти освободились от предписаний природы, чтобы предаться необузданной свободе нашего воображения, постараемся, по крайней мере, помочь себе, направив его в наиболее приятную сторону. Платон опасается нашей склонности предаваться всем своим существом страданию и наслаждению, потому что она слишком подчиняет душу нашему телу и привязывает её к нему. Что до меня, то я опасаюсь скорее обратного, а именно, что она отрывает и отдаляет их друг от друга. Подобно тому, как враг, увидев, что мы обратились в бегство, ещё больше распаляется, так и боль Подметив, что мы боимся её, становится ещё безжалостна. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с ней бороться. Но если мы падаем духом и поддаёмся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем её. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа Обратимся однако к примерам этому подспорию людей слабосильных, вроде меня. И тут мы сразу убедимся, что со страданием дело обстоит так же, как и с драгоценными камнями, которые светятся ярче или более тускло, в зависимости от того, в какую оправу мы их заключаем. Подобно этому и страдание захватывает нас настолько, насколько мы поддаёмся ему. Они испытывают страдания ровно настолько, насколько поддаются им, говорит святой Августин. Мы ощущаем гораздо сильнее надрез, сделанный бритвой хирурга, чем десяток ранений шпагой, полученных нами в полусражении. Боли при родовых схватках и врачами и самим Богом считаются необыкновенно мучительными. И мы обставляем это событие всевозможными церемониями. А между тем существуют народы, которые не ставят их ни во что. Я уже не говорю о спартанских женщинах. Напомню лишь о швейцарках, жёнах наших наёмников-пехотинцев. Чем отличается их образ жизни после родов? Разве только тем, что шагая вслед за мужьями, сегодня иная из них несёт ребёнка у себя на шее, тогда как вчера ещё носила его в своём чреве. А что сказать об этих страшных цыганках, которые сноют между нами, а не отправляются к ближайшей воде, чтобы обмыть новорождённого и искупаться самим. Оставим в стороне также весёлых девиц, скрывающих, как правило, и свою беременность, и появление на свет Божией младенца. Вспомним лишь о почтенной супруге Сабина, римской матроне, которая, не желая беспокоить других, вынесла муки рождений двух близнецов совсем одна, без чьей-либо помощи и без единого крика и стона. Простой мальчишка-спартанец, украв лисицу и спрятав ее у себя под плащом, допустил, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не выдать себя, ведь они, как известно, гораздо больше боялись проявить неловкость при краже, чем мы наказание за нее. Другой мальчишка, Когда благовониями во время заклания жертвы и выронив из кодельницы уголёк, упавший ему за рукав, допустил, чтобы он прожёг ему тело до самой кости, опасаясь нарушить происходивший танец. В той же партии можно было увидеть множество мальчиков семилетнего возраста, которые подвергались согласно принятому в этой стране обычаю испытанию доблести. не менялись даже в лице, когда их засекали до смерти. Цецерон видел разделившихся на группы детей, которые дрались, пуская в ход кулаки, ноги и даже зубы, пока не падали без сознания, так и не признав себя побеждённым. Обычай не мог бы побороть природу, ибо она всегда остаётся непобеждённой. Но мы увлекли душу безмятежной жизнью, роскошью, праздностью, расслабленностью, ничего не деланием. И когда она расслабилась, мы без усилия внушили ей наше мнение и дурные обычаи. Кому неизвестна история Муцея Сцеволы, который, пробравшись в неприятельский лагерь, чтобы убить вражеского военачальника, и потерпев неудачу, Решил всё же добиться своего и освободить родину, прибегнув к весьма необыкновенному средству. С этой целью он не только признался Форсенни, тому царю, которого собирался убить, в своём первоначальном намерении, но ещё добавил, что в римском лагере есть немало его единомышленников, людей такой же закалки, как он, поклявшихся совершить то же самое. И чтобы показать, какова же эта закалка, Он попросив принести жаровню, положил на неё свою руку и смотрел спокойно, как она pekлась и поджаривалась, до тех пор, пока царь, придя в ужас, не повелел сам унести жаровню. Ну, а тот, который не пожелал прервать чтение книги, пока его резали. А тот, который не переставал шутить и смеяться над пытками, которым его подвергали вследствие чего, расправившейся жестокость его палачей. и все изощренные муки, какие только они в состоянии были для него придумать, лишь служили к его торжеству. Это был, правда, философ. Ну и что же? В таком случае вот вам гладиатор Цезаря, который лишь смеялся, когда бередили или растравляли его раны. Кто даже из числа посредственных гладиаторов хоть когда-нибудь издал стон? Кто когда-нибудь изменился в лице, кто из них не только стражась, но и поверженный обнаруживал трус. Кто, будучи повержен и получив приказание принять смертельный удар, стягивал с себя шень. Добавим сюда женщин. Кто не слышал в Париже об одной особе, которая велела содрать со своего лица кожу, единственно лишь для того, чтобы когда на её месте вырастет новое Цвет её был более свежим. Встречаются и такие, которые вырывают себе вполне здоровые и крепкие зубы, чтобы их голос стал нежнее и мягче, или чтобы остальные зубы росли более правильно и красиво. Сколько могли бы мы привести ещё других примеров презрения к боли. На что только не решаются женщины? Существует ли что-нибудь, чего бы они побоялись? Есть ли хоть Крошечная надежда, что это пойдет на пользу и в красоте. Есть такие, которые стараются вырвать у себя седые волосы и, избавившись от морщин, возвратить лицу молодость. Я видел таких, что глотает песок или залу, всячески стараясь испортить себе желудок, чтобы лицо у них сделалось бледным. А каких только мук не выносят они, чтобы добиться стройного стана, затягиваясь и шнуруясь, терзая себе бока жёсткими, впидающимися в тело лубками, от чего иной раз даже умирают. У многих народов и в наше время существует обычай умышленно наносить себе раны, чтобы внушить больше доверия к тому, что они о себе рассказывают. И наш король преводил немало замечательных случаев подобного рода, которые ему довелось наблюдать в Польше среди окружавших его людей. Не говоря уже о том, что иные и у нас во Франции, как мне известно, проделывают над собой то же самое из подражания. Я видел незадолго до знаменитых штатов в Блуа одну девицу, которая стремясь подтвердить пламенность своих обещаний, А за одно и своего постоянства нанесла себе вынутой из причёски шпилькой 4 или 5 сильных уколов в руку, прорвавших у неё кожу и вызвавших сильное кровотечение. Турки в честь своих дам делают у себя большие надрезы на коже, и чтобы след от них остался навсегда, прижигает рану огнём, причём держит его на ней непостижимо долгое время. останавливая таким способом кровь и вместе с тем образуя себе рубцы. Люди, которым довелось это видеть своими глазами, писали мне об этом, клянясь, что это правда. Впрочем, можно всегда найти среди них такого, который за 10 асперов сам себе нанесёт глубокую рану на руке или ляшке. Мне чрезвычайно приятно, что там где нам особенно бывает необходимость свидетелей, они не тут как тут. Ибо христианский мир поставляет их в изобилии. После примера явленного нам нашим всеблагим пастырем, нашлось великое множество людей, которые из благочестия возжелали нести крест свой. Мы узнаём от заслужившего доверия свидетеля, что король Людовик Святой носил власиницу до тех пор, пока его не освободил от неё уже в старости его духовник. А также что всякую пятницу он побуждал его бить себя по плечам, употребляя для этого пять железных цепочек, которые постоянно возил с собой в особом лардце. Дельён, наш последний герцог Герциг-Гинейский, отец той самой Альеноры, от которой это герцогство перешло к французскому, а затем к английскому королевским домам. Последние 10 или 12 лет своей жизни постоянно носил под монашеской одеждой покаяние ради панцирь. Фульк, граф Анжуйский, отправился даже в Иерусалим с верёвкой на шее для того, чтобы там по его приказу двое слуг бичевали его перед гробом Господним. А разве не видим мы каждый год, как толпы мужчин и женщин бичуют себя в Страстную пятницу? стерзая тело до самых костей. Я видел это не раз и признаюсь без особого удовольствия. Говорят, среди них они надевают в этих случаях маски. Бывают такие, которые берутся за деньги укреплять таким способом набожность в других, вызывая в них величайшее презрение к боли, ибо побуждение к благочестию ещё сильнее побуждения к алстолюбию. Квинт Максим похоронил своего сына, бывшего консула. Марк Катон своего избранного на должность претора, а Луций Павел двух сыновей умерших один за другим. И все они внешне сохраняли спокойствие и не выказывали никакой скорби. Как-то раз в дни моей молодости я сказал в виде шутки про одного человека, что он увильнул от кара небесной. Дело в том, что он в один день потерял погибших насильственной смертью троих взрослых сыновей, что легко можно было истолковать как удар карающего бича. И что ж, он был недалеко от того, что принять это как особую милость. Я сам потерял двух-трёх детей, правда, в младенческом возрасте, если не без некоторого сожаления, то во всяком случае без ропота. А между тем Нет ничего, что могло бы больше потрясти человека, чем это несчастье. Мне известны и другие невзгоды, которые обычно считаются людьми достаточным поводом к огорчению, но они едва ли могли бы задеть меня за живое, если бы мне пришлось столкнуться с ними. И действительно, когда они всё же постигли меня, я отнёсся к ним с полным пренебрежением, хотя тут были вещи, относимые всеми к самому ужасному Так что я не посмел бы хвалиться этим перед людьми без краски стыда на лице. Из чего явствует, что огорчение существует не само по себе, но в нашем представлении? Наше представление о вещах — дерзновенная и безмерная сила. Кто стремился с такой жадностью к безопасности и покою, как Александр Великий и Цезарь к опасностям и лишениям? Тереса. Отец Ситалка имел обыкновение говорить, что когда он не на войне, он не видит между собой и своим конюхом никакого различия. Когда Катон, в бытность свою консулом, желая обеспечить себе безопасность в нескольких городах Испании, запретил их обитателям носить оружие, многие из них наложили на себя руки. Дикое племя, которое не может представить себе жизнь без оружия, А сколько мы знаем таких, кто бежал от утех спокойного существования у себя дома, в кругу родных и друзей, навстречу ужасам безлюдных пустынь, кто сам себя обрёк нищете, жалкому прозябанию и презрению света, и настолько был удовлетворен этим образом жизни, что полюбил его всей душой? Кардинал Борромео, скончавшийся недавно в Милане. в этом средоточии роскоши и наслаждений, которым его могли бы приохотить и знатность происхождения, и богатство, и самый воздух Италии. И, наконец, молодость жил в такой строгости, что одна и та же одежда служила ему и зимою, и летом, и ему было незнакомо другое ложе, кроме охапки соломы. И если у него оставались свободные от его обязанностей часы, Он их проводил в непрерывных занятиях, стоя на коленях и имея возле своей книги немного воды и хлеба, составлявших всю его пищу, которую он и съедал, не отрываясь от чтения. Я знаю роганосцев, извлекавших выгоду из своей беды и добивавшихся благодаря ей продвижения. А между тем одно это слово приводит большинство людей в содрогание. Есть ли зрение и не самое необходимое из наших чувств. Оно всё же среди них то, которое доставляет нам наибольшее наслаждение. А из органов нашего тела, одновременно доставляющих наибольшее наслаждение и наиболее полезных для человеческого рода, следует назвать, думается мне, те, которые служат деторождению. А между тем, сколько людей возненавидели их лютой ненавистью. только из-за того, что они дарят нам наслаждение, и отвергали именно потому, что они особенно важны и ценны. Так же рассуждал и тот, кто сам лишил себя зрения. Большинство людей, и при том самые здоровые среди них, считают, что иметь много детей – великое счастье, что до меня и еще некоторых мы считаем столь же великим счастьем не иметь их совсем. Когда спросили Фалеса, почему он не женится, он ответил, что не имеет охоты плодить потомство. Что ценность вещей зависит от мнения, которое мы имеем о них. Видно хотя бы уже из того, что между ними существует много таких, которые мы рассматриваем не только за тем, чтобы оценивать их, но и с тем, чтобы оценить их для себя. Мы не принимаем в расчёт ни их качество, ни степень их полезности. Для нас важно лишь то, чего нам стоило добыть их, словно это есть самое основное в их сущности. И ценностью их мы называем не то, что они в состоянии нам доставить, но то, какой ценой мы себе их достали. Из этого я делаю заключение, что мы расчётливые хозяева и не позволяем себе лишних издержек. Если вещь добыта нами с трудом, она стоит в наших глазах столько, сколько стоит затраченные нами труд. Мнение, составленное нами о вещи, никогда не допустит, чтобы она имела несоразмерную цену. Алмазу придаёт достоинство спрос. Добродетели трудность блюсти её, благочестию претерпеваемое лишение, лекарству горечь. Некто, желая сделаться бедняком, выбросил все свои деньги в то самое море, в котором везде и всюду копошится столько других людей. чтобы уловить в своей сети богатство. Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорее изобилие порождает в нас жадость. Я хочу поделиться на этот счет своим опытом. С тех пор, как я вышел из детского возраста, я испытал три рода условий существования. Первое время, лет до двадцати, Я прожил, не имея никаких иных средств, кроме случайных, без определённого положения и дохода, в зависе от чужой воли и помощи. Я тратил деньги беззаботно и весело, тем более что количество их определяло прихоть судьбы. И всё же никогда я не чувствовал себя лучше. Ни разу не случилось, чтобы кошельки моих друзей оказались для меня туго завязаны. Главнейшей моей заботой я считал в те времена заботу о том, чтобы не пропустить срока, который я сам назначил, чтобы расплатиться. Этот срок, прочим, они продлевали, может быть, тысячу раз в виде усилий, которые я прилагал, чтобы вовремя рассчитаться с ним. Выходит, что я платил им со щепетильностью и вместе с тем несколько плутоватой честностью, погашая какой-нибудь долг. Я испытываю всякий раз настоящее наслаждение с моих плеч сваливается тяжёлый груз и я избавляюсь от сознания своей зависимости к тому же мне доставляет некоторое удовольствие мысль что я делаю нечто справедливое и удовлетворяю другого сюда конечно не относятся платежи сопряжённые с расчётами и необходимостью торговаться так как если нет никого на кого можно было бы свалить эту обузу Я к стыду своему не вполне добросовестным образом оттягиваю их еле-еле возможно. Я смертельно боюсь всяких припирательств, которым ни склад моего характера, ни мой язык никоим образом не приспособлены. Для меня нет ничего более ненавистного, чем торговаться. Это сплошное надувательство и бесстыдство. После целого часа споров и журничества обе стороны нарушают раньше данное имя-слово ради каких-нибудь пяти суток. Вот почему условия, на которых я занимал, бывали обычно невыгодными. Не решаясь попросить денег при личном свидании, я обычно прибегал в таких случаях к письменным сношениям, а бумага не очень хорошей ходатай и часто соблазняет руку на отказ. Я гораздо охотнее и с более легким сердцем доверял в ту пору ведение моих дел счастливой звезде, чем доверяя их теперь своей предусмотрительности и здравому смыслу. Большинство хороших хозяев считает чем-то ужасным жить в такой неопределённости. Но, во-первых, они упускают из виду, что большинство людей живёт именно таким образом. Сколько весьма почтенных людей жертвовало своей уверенностью в завтрашнем дне, И продолжает каждодневно делать то же самое, в надежде на королевское благоволение и на милости фортуны. Цезарь, чтобы сделаться Цезарем, издержал помимо своего имущества ещё миллион золотом взятый им в долг. А сколько купцов начинает свои торговые операции с продажи какой-нибудь фермы, которую они посылают, так сказать, в Индию через столько бурных морей. Мы видим, что несмотря на скуднее благочестие, многие тысячи монастырей не знают нужды, хотя дневное пропитание живущих в них монахов зависит исключительно от милости неба. Во-вторых, эти хорошие хозяева забывают также о том, что обеспеченность, на которую они хотят опереться, столь же неустойчива и столь же подвержена разного рода случайностям, как и сам случай. Имея 2000 IQ годового дохода, я вижу себя столь близким к нищете, как если бы она уже стучалась ко мне в дверь. Ибо в судьбе ничего не стоит пробить сотню брешей в нашем богатстве, открыв тем самым путь нищете, и нередко случается, что она не допускает ничего среднего между величайшим благоденствием и полным крушением. Судьба стекло, блестя, разбивает И поскольку она сметает все наши шансы и бастионы, я считаю, что нужда столь же часто по разным причинам бывает гостей, как тех, кто обладает значительным состоянием, так и тех, кто не имеет его. И подчас она менее тягостна, когда встречается сама по себе, чем когда мы видим ее бок о бок с богатством. Последняя создается не столько большими доходами, сколько правильным ведением дел. Каждый кузнец своей судьбы. Озабоченный, вечно нуждающийся и занятый по горло делами богач кажется мне ещё более жалким, чем тот, кто попросту беден. Испытывать нужду при богатстве, род нищеты наиболее тягостный. Нужда и отсутствие денежных средств побуждали самых могущественных и богатых властелителей к крайностям всякого рода. Ибо что может быть большей крайностью, чем превращаться в тиранов и бесчестных насильников, присваивающих достояние своих подданных? Второй период моей жизни это то время, когда у меня завелись свои деньги. Получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, я в короткий срок отложил довольно значительный, сравнительно с моим состоянием, сбережение. считаю, что по-настоящему мы имеем лишь то, чем располагаем сверх наших обычных издержек, и что нельзя полагаться на те доходы, которые мы только надеемся получить, какими бы верными они нам ни казались. А вдруг, говорил я себе, меня постигнет та или другая случайность. Находясь во власти этих пустых и нелепых мыслей, я думал, что поступаю благоразумно, откладывая излишки. которые должны были выручить меня в случае затруднений. И тому, кто указывал мне на то, что таким затруднением нет числа, я отвечал, не задумываясь, что если это и не избавит меня от всех трудностей, то предохранит, по крайней мере, от некоторых и при том весьма многих. Дело не обходилось без мучительных волнений. Я из всего делал тайну. Я, который позволяю себе рассказывать так откровенно о себе самом, говорил в своих средствах многое утаивая, неискренно, следуя примеру тех, кто, обладая богатством, прибедняется, а будучи бедным, изображает себя богачом, но никогда не признаётся по совести, чем он располагает в действительности. Смешная и постыдная осторожность. Отправлялся ли я в путешествие Мне постоянно казалось, что у меня недостаточно при себе денег. Но чем больше денег я брал с собой, тем больше возрастали мои опасения. То я сомневался, насколько безопасны дороги, то можно ли доверять честности тех, кому я поручал мои вещи. За которые, подобно многим другим, я никогда не бывал спокоен, если только они не были у меня перед глазами. Есть ли же шкатулку с деньгами? Я держал при себе, сколько подозрений, сколько тревожных мыслей, и что самое худшее, таких, которыми ни с кем не поделишься. Я был всегда на стороже. В общем, уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их. Если бывало, я и не испытывал всего того, о чем здесь рассказываю, то каких трудов мне стоило удержаться от этого? На своём удобстве я заботился мало или совсем не заботился. От того, что я получил возможность тратить деньги свободнее, я не стал расставаться с ними с более лёгкой душой. Ибо как говорил Бён, волосатый из лица не меньше плешивого, когда его дерут за волосы. Как только вы привыкли себя к мысли, что обладаете той или иной суммой, и твёрдо это запомнили, вы уже больше не властны над ней. и вам страшно хоть сколько-нибудь из нее израсходовать. Вам все будет казаться, что перед вами строение, которое разрушится до основания, стоит вам лишь прикоснуться к нему. Вы решитесь начать расходовать эти деньги только в том случае, если вас схватит за горло нужда. И в былое время я с большей легкостью закладывал свои пожитки или продавал верховую лошадь, чем теперь позволял себе прикоснуться к в заветному кошельку, который я хранил в потайном месте. И хуже всего то, что нелегко положить себе в этом предел, ведь всегда бывает трудно установить границу того, что считаешь благом и остановиться на должной черте в своём накопительстве. Накопленные богатства невольно стараешься всё время увеличить и приумножить, не беря из него чего-либо. а прибавляя в плоть до того, что позорно отказываешься от пользования в своё удовольствие своим же добром, которое хранишь подспудом без всякого потребления. Если так распоряжаться своим богатством, то самыми богатыми людьми придётся назвать тех, кому поручено охранять ворота и стены какого-нибудь богатого города. Всякий денежный человек, на мой взгляд, скопидом Платон в следующем порядке перечисляет физические и житейские блага человека: здоровье, красота, сила, богатство. И богатство, говорит он, вовсе не слепо, напротив, оно весьма прозорливо, когда его освещает благоразумие. Здесь уместно вспомнить о Дионисии младшем, который весьма остроумно подшутил над одним скрягой. Ему сообщили, что один из его сиракузцев закопал в землю сокровища. Дионисий велел ему доставить их к нему во дворец, что тот и сделал, утоив однако некотрую их часть. А затем, забрав с собою припрятанную им долю, этот человек переселился в другое место, где, потеряв вкус к накоплению денег, начал жить на более широкую ногу. Услышав об этом, Дионисий приказал возвратить ему отнятую у него часть сокровищ, сказав, что поскольку человек этот научился, наконец, пользоваться ими, как подобает, он охотно возвращает ему отобранное. И я в течение нескольких лет был таким же. Не знаю, какой добрый гений вышиб на мое счастье весь этот вздор из моей головы, подобно тому, как это случилось и с сиракузцем. Забыть начисто о скопидомстве помогло мне удовольствие, испытанное во время одного путешествия, сопряженного с большими издержками. С той поры я перешел уже к третьему по счету образу жизни, так, по крайней мере, мне представляется, несомненно, более приятному и упорядоченному. Мои расходы я соразмеряю с доходами. Если порою первые превышают вторые, а порой бывает наоборот, Но всё же большого расхождения между ними я не допускаю. Я живу себе потихоньку и доволен тем, что моего дохода вполне хватает на мои повседневные нужды. Что же до нужд непредвиденных, то тот человек у них хватит и богатства всего мира. Глупостью было бы ждать, чтобы фортуна сама вооружила нас навсегда для защиты от её непостигаемости. Бороться с ней мы должны своим собственным оружием. Случайное оружие всегда может изменить в решительную минуту. Если я иной раз и откладываю деньги, то лишь в предвидении какого-нибудь крупного расхода в ближайшем времени. Не для того, чтобы купить себе землю, с которой мне нечего делать, а чтобы купить удовольствие. Не быть жадным уже есть богатство, не быть расточительным – доход. Я не испытываю ни опасений, Что мне не хватит моего состояния, не желание, чтобы оно у меня увеличилось. Плод богатства, обилия, признак обилия, довольства. Я считаю великим для себя счастьем, что это перемены случились со мной в наиболее склонном к скупости возрасте, и что я избавился от недуга столь обычного у стариков, при том самого смешного из всех человеческих сумасбродств. Хераулес, унаследовав два состояния и обнаружив, что с возрастанием богатства желание есть, пить, спать или любить жену не возрастает, но остаётся таким же, как прежде, и чувствуя с другой стороны, какое невыносимое бремя возлагает на него стремление соблюдать бережливость, совсем как это было со мной, решил облагодетельствовать одного юношу, своего верного друга, который жаждал разбогатеть. И с этой целью подарил ему не только всё то, что уже имел, а состояние его было огромным, но и то, что продолжал получать от щедрот своего повелителя Кира, равно как и свою долю военной добычи, при условии, что этот молодой человек возьмёт на себя обязательство достойным образом содержать и кормить его как гостя и друга. Так они и жили с этой поры в полном согласии, причем оба были в равной мере довольны и мены в своих обстоятельствах. Вот пример, которому я последовал бы с величайшей охотой. Я весьма одобряю также поведение одного пожилого прилата, который полностью освободил себя от забот о своем кошельке, о своих доходах и тратах, поручая их то одному из своих доверенных слуг, то другому. И провёл долгие годы в таком неведении относительно состояния своих дел, словно он был во всём этом лицом посторонним. Доверие к добропорядочности другого является достаточно веским свидетельством собственной, и ему обычно покровительствует Бог. Что касается упомянутого мною прилата, то нигде я не видел такого порядка, как у него в доме. Как нигде больше не видел, чтобы хозяйство поддерживалось таким достоинством и такой твёрдой рукой. Счастлив тот, кто сумел с такой точностью соразмерять свои нужды, что его средств оказывается достаточными для удовлетворения их без каких-либо хлопот и стараний с его стороны. Счастлив тот, кого забота об управлении имуществом или о его приумножении не отрывает от других занятий, более соответствующих складу его характера, более спокойных и приятных имностей. Итак, и довольство, и бедность зависит от представления, которое мы имеем о них. Сходным образом и богатство, равно как и слава или здоровье, прекрасны и привлекательны лишь настолько, насколько таковыми находят их те, кто пользуется ими. Каждому живётся хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Доволен не тот, кого другие мнят довольным, а тот, кто сам мнит себя таковым. И вообще истинным и существенным тут можно считать лишь собственное мнение данного человека. Судьба не приносит нам ни зла, ни добра. Она поставляет лишь сырую материю того и другого, и способная оплодотворить эту материю семя. Наша душа более могущественна в этом отношении, чем судьба. Использует, применяет их по своему усмотрению, является таким образом единственной причиной и распорядительницей своего счастливого или бедственного состояния. Внешние обстоятельства принимают тот или иной характер в зависимости от наших внутренних свойств, подобно тому, как наша одежда согревает нас не своей теплотою, но нашей собственной, которая благодаря своим свойствам она может задерживать и накапливать. Тот, кто укутал бы одеждою какой-нибудь холодный предмет, точно таким же образом подержал бы в нём холод, так именно и поступает со снегом и льдом, чтобы предохранить их от таяния. Как учение мука для лентяя, а воздержание от вина пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения тяготы для человека изнеженного и праздного и тому подобное. Вещи сами по себе не являются ни трудными, ни мучительными, и только наша малодушие или слабость делают их такими. Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу. В противном случае мы припишем им наши собственные изъяны. Весло, погруженное в воду, кажется нам надломленным. Таким образом, важно не только то, что мы видим, но и как мы видим его. А раз так, то почему среди стольких рассуждений, которые столь различными способами убеждают людей относиться с презрением к смерти и терпеливо переносить боль, нам не найти какого-нибудь годного также для нас? И почему из такого множества доводов, убедивших в этом других, Каждому из нас не избрать для себя такого, который был бы ему больше по нраву. И если ему не по силам лекарство, действующее быстро и бурно и истергающее болезнь с корнем, то пусть он примет хотя бы мягчительного, которое принесло бы ему облегчение.